Белый дом, октябрь 93. -го. Единой вертикали власти в стране еще не было. Власть поровну делили президент Ельцин и Верховный Совет. Они конфликтовали постоянно и по любому поводу. А отношения между Ельциным и Хазбулатовым, председателем Верховного Совета, становились все хуже и хуже. Президент все больше забирал властные полномочия под себя, передавая управление страной доверенным людям. Молодые реформаторы Бурбулес, Гайдар, Чубайс ретивы перетягивали под себя нити управления, отодвигая на задворке депутатский корпус. Еще вчера депутаты, проходя через всенародные выборы, думали, что именно они будут реформировать Россию. Но на практике, в реальной жизни, оказывалось, что правительственные и прочие высокие кабинеты постепенно занимали люди, приближенные к Ельцину и его семье, а депутатский корпус оказывался далеко в стороне. Кто такие эти бурбули с Чубайса Гайдар, выдвинутые Ельцином? кто их избрал, чтобы они реформировали страну так, как хочется им. Было же очевидно, что сам Ельцин, вчерашний опальный секретарь Свердловского обкома, мало что понимал в рыночных реформах. Собственно, плана у него не было, а скоропалительные прожекты писали именно молодые реформаторы, которые многих раздражали. Под давлением Верховного Совета Ельцин поменял ненавистно уже всем Гайдара на Черномырдина, но все равно конфликт между администрацией, президента и депутатами не утихал. Они все время мешали друг другу в работе, и сыпали взаимными оскорблениями. Конфликт усиливался, переходя в непримиримую вражду. И 21 сентября 1993-го Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета. В тот же вечер в ответ экстренно собрался Верховный Совет и принял постановление о прекращении полномочий президента Ельцина, назначив Рудского исполняющим обязанности президента Я сразу поехал в тот вечер к зданию Верховного Совета. Белый дом стоял свободный и открытый в излучине Москвы-реки. Со всех сторон туда начали стекаться люди. И на заднем дворе парламента собралось огромное людское море. Все были возбуждены и задавались одним вопросом. Что будет дальше? Как решить этот спор? На длинную трибуну, в которую превратили парапет нижнего яруса, один за одним выходили депутаты и озвучивали очередные новости. Шаги и действия против указа Ельцина. Но главное, все ждали, что скажет Конституционный суд. В тот момент почему-то всем казалось, что именно Конституционный суд может разрешить этот спор. Кто же прав, Ельцин или парламент? Каждые пять минут кто-то выходил на трибуну и говорил, что председатель Конституционного суда Зорькин скоро объявит решение суда. И вот, с парапета парламента было объявлено, что Конституционный суд признал указ Ельцина незаконным и что есть все основания для отрешения президента от должности люди закричали «Ура!». Это был момент истины и всеобщего ликования на заднем дворе Белого дома. В ту минуту все собравшиеся, я в том числе, были абсолютно уверены, что российский парламент победил и Ельцин будет свергнут. Мы изменим ход истории. Либеральный зигзаг закончится, и обновленная Россия остановит развал Союза. Мы будем создавать новую большую сильную страну. Если президентом станет генерал Рудской, то он будет опираться на избранных народных депутатов, а не на шустрых никому неизвестных выскочек. Споры между парламентом и президентом наконец-то закончится Страна найдет свой путь, не разрушая Старый Союз, а воздвигая на его фундаменте новую Россию. Я уезжал поздно ночью от Белого дома с абсолютной уверенностью в нашей победе. Но следующее утро показало, что все не так. Президент Ельцин продолжал держать власть в своих руках и вообще не обращал внимания на парламент и на решение Конституционного суда. Из новостей стало лишь понятно, что он усилил кольцо ОМОНа вокруг Белого дома, а под конец дня еще и отключил там свет, отопление и связь. Дом стоял теперь одинокий, большой, полуоцепленный неосвещенный. Я стал приезжать к нему каждый день. Обстановка все время накалялась. Уже 24-го там стали формировать отряды и полки обороны. Люди начали жечь костры, возводить примитивные баррикады, ставить военные палатки. Откуда-то появилось оружие. Люди, собиравшиеся у Белого дома, были плохо одеты и выглядели удручающе. В поношенной одежде, но с горящими глазами они приезжали туда каждый день защищать Белый дом. К этой осени я уже был хоть и молодым, но состоявшимся банкиром, с машиной и деньгами. Наш банк быстро рос, мы открывали новое отделение в Москве. Я только что приехал из -с учебы из Америки, у меня было все хорошо в бизнесе. Но меня не оставляло чувство, что сейчас тут у Белого дома творится наша история. Я должен быть тут, здесь собрался мой народ, я чувствовал это нутром, Мы мыли одних взглядов и смотрели на страну одинаково. Я был хорошо одет, а плохо. У меня был удачный бизнес, а большинство там собравшихся были выкинуты на обочину жизни новыми реформами. Но это были мои люди, мы были одной кровью убеждений. Тут не было коммунистов и красных флагов, а если и были, то это не был реванш старой КПСС. Тут было много казаков, афганцев и каких-то русских общин. Непонятно еще новый русский мир». «Пришел отвоевывать у либералов свой парламент, отстаивать свой дом». Все пытались записаться в полки обороны, но брали не всех. Рудской с трибуны объявил, что будет принимать только тех, кто имеет реальный военный опыт и умеет держать в руках оружие. Но главное стоять. Если мы будем сюда приходить каждый день, мы победим». Проходы к Белому дому тогда еще были открыты. ГАИ и Лужковский ОМОН лишь усилили свои посты, но так было только два дня. Уже 25 сентября пути сообщения были перекрыты внутренними войсками, и к Белому дому пройти было нереально. Ельцин и мэр Москвы Лужков полностью уцепили здание парламента. Теперь добраться до осажденных депутатов и их защитников стало очень трудно, практически невозможно. Я пытался вечерами найти способ туда пробраться. Хотелось быть с ними вместе, но солдаты в касках и бронежилетах стояли плотным кольцом, все было перекрыто а по телевидению передавали обескураживающую от безысходности картинку из осаждённого здания парламента, где депутаты, одетые в пальто и куртки, при свечах, заседали в холодном тёмном зале и писали очередные свои призывы к народу России. Это не могло длиться бесконечно, и ситуация взорвалась. 3 октября осаждённые отряды обороны Белого дома прорвали кольцо оцепления, было захвачено соседнее здание мэрии на Калининском проспекте. Наконец-то силами восставших был взят второй дом, и Рудской объявил, что нужно брать телецентр Останкин. Туда они и двинулись, на отбитых у ОМОНа грозовиках. Стрельба в Москве началась 3 октября и не прекращалась до утра. Кровь пролилась, убитых было много, но сколько еще никто не знал. Это был пик исторической драмы нашей страны, ее кульминация. Стало ясно, что сегодня или завтра все окончательно решится. Я выехал к Белому дому рано утром. Оставил джип где-то во дворах старого Арбата и пошел на Калининский проспект. Он был абсолютно пустой. Лишь небольшие группы людей бежали в сторону Белого дома. Там слышалась стрельба, но как магнитом он тянул к себе. Огромный Калининский мост перед Белым домом был пусто свободен. Вокруг лишь было беспорядочное движение людей, перепуганных милиционеров и военных с оружием. Никто не понимал, кто за кого, кто кого защищает и кто откуда стреляет. На мосту собралась большая, несколько сотен человек, толпа. Я добежал до нее. Люди стояли вдоль парапета. Щелчки выстрела слышались со всех сторон. Толпа, как единое целое, то поднималась, то пригибалась к земле. Люди показывали друг другу, откуда идет стрельба. В эти минуты абсолютно исчез страх. Невероятная картинка хаоса возбуждала и одновременно отключала сознание. Хотелось видеть и впитать в себя весь этот невероятный абсурд происходящего, чтобы никогда этого не забыть. «Танки!» — крикнул кто-то из толпы, и все устремили взгляд на набережную Тараса Шевченко, куда подъехали несколько то ли танков, то ли БТР. Башня одного из них начала медленно-медленно поворачиваться в сторону Белого дома. «Я смотрел то на танк, то на дом, то на танк, то на дом. Неужели он будет стрелять?» — мелькнуло в голове. БТР и танки уже давно стояли в центре Москвы. Мы привыкли к ним. Они въезжали в центр и раньше, в 91-м, при ГКЧП. Но тогда они стояли тихо и неподвижно, а сейчас танк поворачивал свою башню. Престарелые коммунисты из ГКЧП, путчисты, вели танки в город, но не решились из них стрелять. Неужели на это пойдет демократически избранный президент? И выстрел прогремел. Дальше все развивалось, как в немом кино. Я почти не слышал звуков, а все происходящее как будто замедлилось своим движением. Сначала вспышка выстрела из ствола, и мы резко повернули голову в сторону Белого дома. Снаряд попал точно в окно двенадцатого этажа, и там в одно мгновение вылетели все окна и стёкла, ровной линией по всему этажу, с глухим хлопком, как огромная белая стая из пробоин выбитых окон, вылетели в воздух сотни, тысячи листов бумаги, труды советских канцелярий, и, кружась, стали падать вниз. «Ух!» — закричала толпа, в которой я стоял. «Наверное, вакуумным били», — сказал какой-то знаток. И тут же раздался второй выстрел. И снова разбившиеся окна, но этажом выше, и та же стая белых листов бумаги вылетела из окна осажденного парламента. «Ура!» — в ответ на выстрел закричала толпа. Инстинктивно я отшатнулся от нее. В эту секунду стало понятно, что тут собрались не защитники дома и не сторонники депутатов, а просто наблюдатели и зеваки, причем злые и возбужденные. Этой толпе нравилось, как танк стрелял в белый дом, Они пришли на это посмотреть и кричали «Ура!». Нервы не выдержали. «Там же люди!» — стал кричать я. «Там русские люди! Как же можно стрелять в своих?» Толпа с посмотрела на меня, а я на них. Мы что-то кричали друг другу и уже начали махать руками. Это точно закончилось бы дракой или чем-то похуже, если бы не автоматная очередь, которая пронеслась где-то рядом, и все рассеялись по мосту, стараясь укрыться за парапетом. Все смешалось. Танк выстрелил еще пару раз и замолчал. Слышны были лишь одиночные выстрелы оттуда, из Белого дома. Кто-то от злости и безысходности пытался отстреливаться, но вскоре замолчал он. Стало ясно, что дом пал. Я пошел назад к Арбату, сел в джип и поехал к нам в офис. Все сидели у телевизора и смотрели ошарашенные трансляцию CNN над Белого дома. Я начал было рассказывать все, что видел сам, но сразу же понял, что друзья и коллеги против Верховного Совета и скорее поддерживают Ельцина этот расстрел. Тут, как и на мосту, я был одинок. Не вступая в пустой и бесполезный спор, я сел в машину и поехал домой к жене и детям. Наша эпопея закончилась, но картинка обугленного белого дома, как черно-белое старое фото в альбоме, теперь останется в памяти навсегда.